Глава 22. Катерина. Это только со стороны кажется, будто ездить верхом легко и просто. Бегая кобыла Микеля, брата Света, при виде меня начала подозрительно принюхиваться, трясти ушами и нервно размахивать хвостом. Я с большой опаской приблизилась к животному, погладила по шее. Что, не часто приходится ездить на лошади? Поинтересовался монах, закрепляя седло. Да уж, не часто, пробормотала я. «Раза два или три?» «Причем было это лет двадцать назад», – про себя добавила я. «В детстве мама катала меня на пони, когда мы отправлялись в город погулять на праздники или сходить в цирк. Путаясь в пышной юбке в чужом плаще, я при помощи Микеля кое-как взгромоздилась на кобылу и изо всех сил старалась не думать о том, что ожидает меня в ближайшие часы. Моей главной заботой стало не свалиться сходящий ходуном спины животного». Монах уселся впереди меня и велел мне покрепче обхватить его за талию. «Простите, мое любопытство, но что за имя такое, Катерина?» Спросил он, едва мы отъехали от злополучного трактира. «В наших краях я не слышал такой интересной формы. Если бы мордовороты в придорожной забегаловке дали мне возможность немного передохнуть и сделать несколько глотков воды, возможно, я бы придумала себе и псевдоним, и какую-нибудь легенду. Однако все складывалось так, что я едва успевала осознавать действительность. На фантазии у меня попросту не оставалось времени. Родители так решили. Стараясь звучать непринужденно, ответила я. «Где же ваши родители сейчас?» «Вот привязался. Если так пойдет и дальше, то этот святоша раскусит меня в два счета». Я решила притворяться до последнего. Грег предупреждал, что церковники долгое время считают пришельцев из других миров посланниками темных сил. Не хватало снова вляпаться. Живут недалеко от столицы. «Ну а вы не боитесь странствовать по Ландрии в одиночку?» «Почему же в одиночку?» «Со мной Создатель», — засмеялся Микель. «И моя Искра». Он наклонился, чтобы потрепать лошадку по холке. Дорога петляла по холмам и терялась за горизонтом. На чужим для меня миром вставало чужое солнце. И сердце сжималось от страха и тоски по всему привычному, что прежде окружало меня изо дня в день. С каким удовольствием я вдохнула бы сейчас запах оживленного шоссе, окунулась в толпу людей в метро или супермаркете, купила бы стаканчик кофе, чтобы разогнать озноб осеннего утра. Вместо этого я судорожно хваталась за одетого в монашеский балахон незнакомого мужчину, который вез меня неизвестно куда. И не проверить, во Фламдейлию мы едем или вообще в другую сторону. Скажите, святой брат, а сложно ли упокоить призрака? Я решила первой задавать вопросы, чтобы у Микеля не было возможности подловить меня на лжи. Буду доставать его, пока ему не надоест. Смотря чей призрак, миледи, пожал плечами монах. Если непрекаянная душа по какой-либо причине не нашедшая путь к свету, то не так уж сложно. А если дух убийцы? Злодеям не место среди праведников, вы же понимаете. Их место в вечной тьме. Пусть даже так, но оставаться среди живых для них мучительно и неправильно. Разумеется, кивнул Микель. Таких тоже нужно отправлять на покой, чтобы не пугали добрых людей. Это призрак заставил вас бежать, куда глаза глядят среди ночи?» «Нет, к сожалению, это был человек. Я доверилась малознакомому господину, а он повел себя как последний мерзавец. Поэтому больше всего на свете я мечтаю вернуться к графу Григориану. Он мой друг и поможет мне». «Вы уверены? Может быть, хотите поехать со мной в монастырь сияющей руки?» Я усмехнулась, пожалуй, громче, чем следовало бы. «Куда-куда? В монастырь меня еще никто не приглашал». «Понимаю, вы красивая женщина, но все же в обители Бога куда безопаснее, чем на дорогах. У нас есть почтовые голуби. Вы могли бы отправить письмо графу Григориану или родителям?» «Благодарю, но нет», — поспешно ответила я. «Хотя, если вам не по пути, вы можете высадить меня где-нибудь по дороге. Там, где я смогу найти экипаж и возницу». «Было бы невежливо предложить даме помощь, а затем снова бросить ее на произвол судьбы. Я провожу вас, Катерина, как и обещал. Правда, должен предупредить, что...» «Что?» — спросила я монаха, когда он внезапно замолчал. «Ничего. Я надеюсь, это всего лишь слухи». После этих слов разговор перестал клеиться. Мы долгое время ехали молча, а я все гадала, о чем не договорил Микель. Может быть, нам придется проезжать через лес, в котором прячутся разбойники? Или переходить вброд реку, кишащую крокодилами? Я пыталась представить опасности, о которых успела узнать в этом мире, но в голову лезла лишь сказочная нелепица. Между тем солнце восходило к зениту и становилось тепло. От нагретой земли поднимался пар. Мы проезжали золотистые березовые рощи, желто-зеленые луга с аккуратными рядами снопов сена, небольшие селения, где люди трудились в садах и огородах, убирая урожай. В одной из деревень брата Света угостили лепешками и кувшином молока, но останавливаться мы не стали. Отъехали в безлюдную местность и только потом устроили привал. У меня отчаянно затекла спина, болели руки и ноги. После бессонной ночи я чувствовала себя не лучше призрака, вынужденного бродить по миру в состоянии вечной жажды. К счастью, у Микеля оказалась фляга с водой, и я наконец-то смогла промочить пересохшее горло. Потом мы уселись обедать на поваленном бревне а искру отпустили щипать траву. «Никогда не ела ничего вкуснее», призналась я, вгрызаясь в свежую лепешку. «Согласен с вами. Хотя слышать подобное от подруги графа, владельца обширных земель, весьма странно», заметил монах. «Я только теперь как следует разглядела моего спутника. Он был не намного старше меня, светловолосым и светлоглазым. Стройное тело скрывал бесформенный балахон, но, обхватывая Микеля за спину во время езды, Я ощущала под его одеждой упругие мышцы. Все-таки как ему удается справляться без оружия? Неужели опасности обходят его стороной? Я знакома с графом недавно. А вас что привело в трактиру дороги? «Одно важное поручение храма», — улыбнулся он. «К счастью, опасения моих братьев не подтвердились. Поэтому у меня появилось свободное время». «Вы не расскажете?» «Не хотелось бы вас пугать. Вы и так достаточно пережили сегодня». «Я бы предпочла знать заранее, к чему еще надо готовиться», — возразила я. «Микель, прошу вас. Там, на дороге, вы хотели меня о чем-то предупредить, но передумали». «Какая наблюдательность?» «Что ж, вы наверняка знаете, что в прошлом году в этих краях бушевала неизвестная науке болезнь. И лекари храма, и маги Академии с ног сбились, разыскивая средства против этой заразы. Она вспыхивала и утихала в различных частях страны, так непредсказуемо, словно ее вела чья-то злая воля. Одни умерли, другие потеряли всяческий интерес к жизни. Я осторожно кивнула. Пока ничего нового. Все это я уже знала от графа Григориана. Говорят, что умершие в прошлом году начали... Микель огляделся по сторонам. Начали вставать. В смысле? Подниматься из земли? Но зачем? Воскликнула я. Не зачем, а почему. Никто не знает, это всего лишь слухи, Катерина. Возможно, проделки какого-нибудь некроманта, решившего запугать ближайшую деревню. Я не знаю. «Мой друг, граф Григориан, потерял семью из-за этой болезни. Я ведь могу рассказать ему?» С замиранием в сердце спросила я. «Ваш друг наверняка оканчивал академию. А академики имеют привычку смеяться над слухами, которые ходят среди народа. Вздохнул брат Света. И все-таки вы правы. В наши тревожные времена нужно быть готовым ко всему». Ах, если бы я только знала, как мало времени у нас на подготовку. Спустя полчаса мы с Микелем вновь устроились в седле, и первое время я думала только о том, что на моей пятой точке скоро образуется кровавая мозоль. Потом меня начал клонить сон, и я бессовестно привалилась к спине монаха и закрыла глаза. Очнулась я от того, что наша лошадь испуганно заржала и едва не скинула нас на землю. «Что происходит?» — стрепенулась я и выглянула из-за спины монаха. Все вокруг было прежним. Веселые краски осени, зеленое, оранжевая, золотистая. Слева не убранное еще поле, склонящимися к земле колосьями. Справа небольшое селение. А вот прямо на дороге перед нами расстилался мерцающий серый туман. И в нем до безумия отчетливо были видны силуэты людей. Точнее тех, кто когда-то был людьми. Изъеденные язвами, в рваной и перепачканной сырой землей одежде, Мертвецы словно выжидали мгновения, когда можно будет броситься на нас. «Это же... это же зомби!» — хрипло прошептала я, вцепившись в плечи Микеля. «Они самые. Вот что бывает, когда беспечно относишься к слухам. Назад поедем другой дорогой». Микель потянул за поводья, разворачивая искру. Но и там из-за кустов уже показались мертвецы.